Глава двадцать четвёртая. По рассказам Макара Леонидовича Аглая помнила, что девочка умнее своих пятилетних сверстников. Но внимание девочки как-то привлечь надо было. «Привет!» Аглая первая поздоровалась. «Здравствуйте!» «Меня зовут Аглая. Мама говорила, что нельзя знакомиться с чужими». Девочка, произнеся это, не смотрела на Аглаю и даже чуть отодвинулась. Аглая, не желая напугать ребёнка, осталась сидеть на своём месте. «Твоя мама всё правильно тебе говорила», Аглая произнесла глагол также в прошедшем времени и мысленно ахнула, сделав вывод, что Рита, мама Риши, умерла. «Но я знаю, как тебя зовут, и даже знаю, как зовут твою куклу. Её зовут Глафира, а тебя, Риша, верно?» Аглая сама давала своим куколкам имена в том числе и той, аналог которой сейчас Риша держала в руке. Собственно, все выпуски в её блоге носили имена куколок. Не нумеровать же ей их было в самом деле. Риша, услышав своё имя и имя куклы, кивнула и повернула наконец к Аглае личико. Аглая дружелюбно улыбнулась девочке и продолжила. «По тебе и твоей маме мне рассказывал твой дедушка Макар». «Мамочка умерла, и теперь у неё ничего не болит». Риша произнесла это спокойно и даже буднично. Аглая закусила губу, чтобы не выдать своего состояния. Девочка, скорее всего, просто повторила чьи-то слова. Пятилетний ребёнок не может осознать в полной мере значение слова «умерла». «Да, твой дедушка говорил, что твоя мама болела. Мы с твоим дедушкой летели вместе в самолёте». Я по делам работы, а он летел к тебе, к твоей маме. Он показал мне эту куколку и сказал, что её сшила для тебя твоя бабушка. Верно? Да. Риша кивнула. Риша, скажи, а ты здесь одна? Может быть, надо позвонить твоему дедушке или папе? Папа будет ругаться, когда узнает, что я ослушалась мадмуазель Ксению и ушла. Дедушка тоже будет. А ещё он расстроится и расскажет бабушке, а её расстраивать нельзя. Она болеет. Девочка, произнеся это, вздохнула и потёрла пальчиком правую бровь, видимо, задумавшись. А Глая, увидев этот жест, глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Точно так же тёр правую бровь Павел, отец девочки. Надо же, как, однако, нам передаются привычки и жесты наших родителей. Ариша тем временем произнесла, «Надо позвонить папе. Пусть ругается. Только у меня телефона нет. Я хотела позвонить папе. Но ко мне подошла пожилая мадам, от которой очень невкусно пахло, и попросила позвонить. Я дала. Она поблагодарила, попросила разрешения отойти в сторону, а меня отвернуться, потому что она знала, что невкусно пахнет, и не хотела, чтобы я ее нюхала. Я отвернулась, а потом я ее не нашла». «Тварь! Наверняка помж! Ничего святого! У ребёнка отобрать телефон!» Выругалась мысленно Аглая. А вслух спросила. «Риша, а почему же ты ушла от мадемуазель Ксении?» «Я не от неё ушла, а из игровой комнаты. Куда она меня привела? Там было скучно. Я же уже не маленькая. Чтобы играть в разноцветных пластмассовых шариков. Разукрашки у них там тоже скучные. А книг нет». «Книг? Ты умеешь читать?» — Да. — Молодец. Я тоже в твоём возрасте уже умела. Аглая хотела погладить девочку по голове, но решила, что ей это будет неприятно. — Ну что, давай звонить твоему папе? — Да, давайте звонить папе. Ариша кивнула и продиктовала на память номер телефона отца. — Ух ты, молодец! Аглая искренне похвалила девочку. Номер телефона Павла у неё был но она не стала говорить об этом девочке, не желая расстраивать её. Аглая улыбнулась. «Сейчас мы позвоним твоему папе, а твой телефон он тоже найдёт, я уверена в этом». «Правда?» Девочка впервые проявила эмоции и смотрела сейчас на Аглаю с надеждой. «Правда?» Аглая уверенно кивнула. Она была уверена, что Ришу уже разыскивают и в первую очередь по маячку в телефоне. Вот только телефона-то у девочки уже нет. «Ну что, звоним папе?» «Да!» Девочка кивнула. Аглая нашла в списке контакты номер Павла и нажала на вызов. Он ответил спустя лишь один сигнал. «Да, слушаю». Голос звучал нервно. «Павел, это Аглая». «Что? Кто?» «На том конце явно смотрели сейчас на телефон. Проверяю. Я нахожусь в новом торговом центре». Аглая назвала название центра. «И рядом со мной твоя дочь, Риша». «Повтори». Потребовал мужчина грозно и громче, чем требовалось. «Я случайно её встретила. Не ругайся и не ори так. Я сейчас на видеозвонок выведу». «Подожди. А почему она с тобой, а не со своей няней?» Риша сказала, что ушла от неё. «В смысле ушла? Почему? С ней всё хорошо?» Зачистил вопросами Павел. «С Ришей всё хорошо». Я сейчас выведу на видео свой звонок. Готов? Успокоился?» Аглая придвинулась к девочке и произнесла. «Это твой папа. Он хочет с тобой поговорить. А разрешишь тебя обнять?» Девочка кивнула, и Аглая, нажав на значок камеры в телефоне, протянула ей телефон. На экране показалось напряжённое лицо Павла. Увидев дочь, он попытался придать ему более доброжелательное выражение. «Папа, не ругайся, пожалуйста!» но я не хотела ждать мадмуазель Ксению в детской игровой комнате. Это мне там интересно Ариша, погоди. А почему ты вообще её должна была где-то ждать? Почему вы не дома? У вас же сейчас вечер. Где твоя няня? Она пошла в парикмахерскую. Какую к чертям парикмахерскую? Она же с тобой должна была быть. Начал заводиться Павел. Папочка, прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя расстраивать. Мадмуазель Ксения предупреждала меня что тебя нельзя расстраивать, иначе ты не будешь меня любить и сдашь меня в детский дом». Девочка уже почти плакала. «Какого лысого она себе позволяет?» Зарвался Павел. У него что-то грохнуло, явно разбившись, а Глая почувствовала, как Риша сжалась в комочек. «Риша, ты позволишь? Я с твоим папой не по громкой связи поговорю, хорошо?» аглая протянула руку за телефоном. Увидев испуганный взгляд девочки, она добавила. «Я не уйду. Я здесь, рядом с тобой. Буду сидеть и держать тебя за руку. Можно?» Аглая отодвинулась от девочки и тут же протянула ей руку ладонью вверх. «Вот, пусть эти кружева у тебя на коленках полежат, да? Вот, ты держи моточек». «Да!» Девочка забрала моток кружев, положила их на коленки и взяла Аглаю за руку. «Вот и отлично! А теперь я буду держать тебя за руку» и говорить с твоим папой. Только мы с ним не по громкой связи будем говорить, хорошо?» «Хорошо». Ириша кивнула и вернула Аглае её телефон. Аглая отключила громкую связь, выключила видео и поднесла телефон к уху. «Ты мог бы не ругаться при ребёнке. Она же не виновата, что её няня не совсем адекватная женщина. Это ведь не она сама себе такую няню выбрала. Это ведь ты такую на работу принял». Ты хотя бы проверил? Проверил, конечно. Павел рыкнул в трубку. У неё при себе были отличные рекомендации. Но мало ли что у неё было при себе. А давай я угадаю то, во что именно она была одета на собеседовании. Хочешь? Я могу, ты знаешь. А ещё она при себе, как ты говоришь, имела грудь четвёртого размера и аппетитную попку. Да? Пуговка на груди расстёгнута. А попка обтянута строгой с виду юбочкой. Так, да? Ты хоть по одному из её бывших мест работы получил подтверждение? Или вы с ней на собеседовании изучали прочность твоего рабочего стола? Почему-то мне кажется, что последнее. Так что, Костров, не смей мне тут рычать на ребёнка. Всё это Аглая проговорила ровным и доброжелательным тоном, боясь напугать девочку, сидящую рядом. Павел, слушая её доброжелательный голос, вслушивался в слова и хладил от того, сколько выдержки у этой женщины. И уж, конечно, он прекрасно понимал, как у неё сейчас всё клокочет внутри. Но она боится напугать его дочь, а потому сдерживается и продолжает чуть ли не враговать сейчас с ним. И вот эту женщину он хотел купить. Как всех своих предыдущих давалок, тысячу раз прав был Макар Леонидович, называв его дураком. Да он и сам это уже прекрасно понимает. «Какого рожна она попёрлась в какую-то парикмахерскую?» Проговорил всё-таки Павел, но уже сбавив накал страсти. Аглайе даже показалось, что он начал улыбаться в ответ на её гневную тираду, сказанную ласковым голосом. «Ты же должен был завтра вернуться из командировки!» раздался неожиданно голос Ариши. Мадемуазель Ксения сказала, что женщина всегда должна быть красивой, особенно перед таким мужчиной. Девочка выделила интонацией слово таким и тут же пояснила. Правда, я не поняла, каким таким? Сушка, произнёс Павел и выдохнул. Исправился он явно в последний момент, осознав, что дочка его слышат. Так ты не в городе? произнесла Аглая. И я так понимаю, что не в курсе вообще был, что Ариша потерялась, верно? Твоя сушка не посчитала необходимым сообщить тебе об этом. А если бы Ришу Аглая оборвала мысль, не договорив. Поняв, что злится, резко выдохнула и медленно вдохнула, пытаясь успокоиться. «Сказала бы я, кто она такая, эта ваша мадмуазель все Все-таки произнесла Аглая в трубку. «Я завтра возвращаюсь. Восемь утра я уже буду дома», — услышала Аглая голос Павла. «Ясно. Я тут узнала, что оришных деда с бабушкой нельзя расстраивать, а это значит, что к ним и поехать сейчас не можем. Правильно?» Да, лучше бы не надо. Аккуратно произнес Павел, пытаясь, видимо, понять, куда Аглая ведет. Тогда у меня только один вариант. Сегодня Ариша переночует у меня. Утром приедешь и заберешь ее. А может, лучше вы с Аришей у меня переночуете? У нее есть своя спальня в моей квартире, а ты можешь лечь в моей. У себя в квартире ты ее где положишь? Поверь, мы с ней решим этот вопрос, усмехнулась Аглая. А твоя работа? применил последний из аргументов Павел. «Моя работа в лес не убежит, в конце концов, начальство не опаздывает, а задерживается, верно?» «Имей в виду, Павел Андреевич, что даже если мы сейчас встретим вашу мадмуазель, я ей, оришу не отдам». Едва Аглая это произнесла, как конце прохода показалась девица в белом пальто, в сапогах на высоченной шпильке и с уложенной волосок-к-волоску прической. Увидев её, Ариша подёргала Аглаю за руку и зашептала. «Я не пойду с ней. Она опять кричать будет, что я капризная и непослушная. А я не хочу смотреть её глупые шоу по телевизору и гулять в песочнице. Я в парк хочу ходить и на карусели. А я тебя и не отдам ей, не бойся!» Аглая обняла Аришу, прижав её к себе. «Аришенька, девочка моя, как же ты меня напугала!» Девица подлетела к ним и запела лилейным голоском, явно рассчитывая на публику в лице Аглай. «Ой, как же хорошо, что это вы её нашли, Аришенька, ведь у тебя же телефон есть. Почему он выключен? Опять заигралась и разрядила всю батарейку. Мама звонит, звонит. Я не играю в телефоне, вы игры. И вы мне не мама!» Ариша выкрикнула это и, отвернувшись, уткнулась Аглая куда-то в бок, спрятав личико в складках её пальто. Аглая не ожидала такой реакции от девочки, но инстинктивно прижала её к себе, забыв, что так и держит на связи Павла. «Аглая, передай, будь добра, телефон этой сушки», — услышала она ледяной голос Павла в телефоне. «Это вас!» — Аглая протянула телефон Ксении и, сняв с Риши шапочку, поглазила её по головке. Желая отвлечь девочку, Аглая начала нашёптывать. «Сейчас ко мне в гости поедем, только зайдем в продуктовый отдел за вкусненьким и поедем, хорошо?» «Ты с чем будешь чай пить? Зефир любишь? А вафли?» «А утром на завтрак ты с чем кашу любишь? С вареньем или с сухофруктами и орешками?» «Я зефир люблю и круассаны с шоколадной начинкой», — девочка вынырнула из складок пальто Аглайи. Но прижиматься не перестала, кинула тревожный взгляд в сторону своей няни которая стояла и молча слушала своего работодателя. «Хорошо, купим их», — оглай кивнула. «А что по каше?» «А можно мне кашу и с вареньем, и с орешками?» Ариша сейчас с надеждой смотрела на Аглаю. «Можно, конечно, я и сама так люблю. У меня есть два варенья, черничное и клубничное». «С клубничным!» Девочка уже не вслушивалась в то, о чём её папа говорит с её мадемуазель. Будь ее воля, сказала бы Аглая, кто здесь мадмуазель на самом деле. Если судить по цвету лица Ксении, Павел только что уволил ее, заодно сказав этой девице все, что он о ней думает. Зная Павла, в выражениях он явно не стеснялся. Ксения, шагнув в сторону Аглая и Ариши, всунула Аглай в руки ее телефон и прошипела. «Избалованная маленькая дрянь! твой папочка всё равно на мне женится, и тогда уже я не буду так терпеливо с тобой. На вашем месте, Ксения, я не была бы так в этом уверена. А на будущем постарайтесь для начала запомнить, что телефон всё-таки звонит, а не звонит вам, как няне, претендующей на работу в богатых домах, стыдно этого не знать. Или ваши рекомендации с предыдущих мест работы все липовые? Что? А откуда ты зна Ксения оборвала сама себя, поняв, что проговорилась, подтвердив догадку Аглаи. Ещё раз увижу тебя рядом с Аришей или Павлом, и ты вылетишь из этого города, как пробка из бутылки шампанским. Поверь, я могу это устроить. А вот если тебе так уж хочется замуж, то я могу и помочь. Вот держи мой номер телефона. Позвони мне завтра ближе к вечеру. Дам на водку. Что? Ксения недоверчиво рассмеялась. «Под богатого садиста-старика на меня подложить хочешь?» «О, нет, поверь!» «Пока будешь думать, набери в поисковике имя Анатолий Рябов. Заинтересует персонаж, звони. Но предупреждаю сразу. Там к богатому мужчине ещё и мама его прилагается. В общем, будет, где тебе развернуться, если позволят, конечно, повернуться лицом, а не попой». Аглая странно улыбнулась. И повернулась к девочке. «Ну что, пойдем за круассанами и зефиром?» «Пойдем!» Ариша кивнула и встала со скамейки, крепко держа Аглаю за руку.